Для спящих, чьего пробуждения по какой-либо причине особенно ждали, егерь специально отвел два этажа в одном из подъездов. Помимо жены Виктора и отца Люськи, там лежало тело бывшей девушки-егеря, найденное поисковой группой в один из первых дней, когда община только начала собирать спящих повсюду. Там же находились тела мужей, жен, детей, родителей — а то и просто друзей других членов общины. Их было не очень много, места оставалось еще предостаточно, но людей вообще не становилось все больше, а поисковые группы, собирающие спящих на улицах, уходили дальше и дальше. Это означало, что рано или поздно будут заполнены все помещения и здесь. Над мамой егеря уже хлопотали две женщины, убирая грязь с лица и рук. Здесь же находился и док, гроза дикого Йобрга Виктор, которого егерь обязал осматривать всех, кого доставляли в общину, и бодрствующих, и спящих. Ворвавшись в комнату, егерь внезапно ощутил слабость в коленях и замер на пороге». Мама почти не изменилась, лишь лицо ее казалось неестественно серым. На ней были та самая ветровка, легкие брюки и туфли, которых она собиралась ехать по магазинам много лет тому назад. «Обычный случай, спит переломов и травм, как и признаков близкого пробуждения нет», — коротко доложил док. Но егерь его даже не слушал. Он осторожно подошел к кровати, опустился на колени, провел ладонью по лицу мамы. «Так, красавицы, идите перекурите», – велел обрез, показывая женщинам на дверь. «И вы все тоже чего надо?» Собравшись, было на шум люди, оживленно переговариваясь, начали расходиться. «Ну, а ты куда прешь опиум для народа?» проворчал обрез, косясь на священника. «Уйди с дороги, шумный птенец!» Невозмутимо ответствовал отец Тихон, оттеснив обреза и протиснулся в комнату. Немного помолчав, положил руку на плечо егерю. «Наградил тебя Господь за труды твои. Благое дело для людей делаешь». «Я только что понял». «Я ведь уже смирился с ее смертью», — тихо сказал егерь. «Егерь здесь?» — спросили от входа. «Там, кажется, проблемы к нам пришли. Видел кто-нибудь егеря?» «Что за проблемы?» Егерь поднялся и повернулся к двери. «Ха -ха, «Опять соседи с претензиями» отец тихон попросил егерь ты тут присмотри чужаков остановили возле баррикады в квартале от входа во двор в этот раз никто за оружие не хватался да и было их всего человек 5 стоило егерю пройти подаркой и оказаться на улице как он сразу их приметил стоящих в окружении своих людей Остановившись, егерь глубоко вздохнул свежий и влажный воздух. Часть улицы перед входом во двор была расчищена от растительности, но дальше до самого пруда природа продолжала диктовать свои условия. Над все еще зелеными зарослями кустов то здесь, то там поднимались в небо стройные березы с густыми желтыми кронами. Впереди, над зеркалом пруда, большое открытое пространство, низтыканное зловещими свечками высотных зданий. Красиво пламенело оттенками красного, от ярких и светлых тонов высоко в небе до темных пастелей ближе к горизонту. Не спеша приблизившись к представителям соседей, Егерь с удивлением обнаружил среди них знакомое лицо. После секундного замешательства он вспомнил мужичка, который пару недель тому назад грабил магазин и весьма неприветливо отозвался на желание егеря с ним пообщаться. Мужичок, видно, тоже его узнал. — Так это ты, выходит, у Энтиха старшим будешь? — с удивлением спросил он. «Выходит, что так», — усмехнулся егерь, — «что на этот раз требовать пришли. Учтите, мы ничего отдавать не собираемся. Ты, кажется, в прошлый раз говорил, что вы кого попало к себе в общину не берете? Тогда подозреваешь, что с бойцами у тебя не густо, так что угрожать мне бессмысленно, у меня хватит стволов, чтобы отбиться». Хм, «Такой молодой и такой грозный», — покивал мужичок. «Не, ничего требовать мы не собираемся». «Пришли просить, а кто старое помянет, тому с глазом не ходить». Егерь изумился и не стал этого скрывать. «Вряд ли смогу помочь, сразу говорю. Еду сами запасаем на зиму, впритык, боимся, что не хватит». На имеющееся население общины заготовленной еды уже было достаточно, чтобы перезимовать, но егерь не забывал что в любой момент у него может случиться прирост голодных ртов за счет тех, кто проснется. «Не надо нам еды!» — отмахнулся мужичок. «Эх, сказывали мне, что видал кто-то среди ваших э, батюшку. Не мог бы ты отпустить его к нам на полдня?» «Ах, убили у нас Федора, похоронить надо, а отпевания провести некому». «Верующий он был, фёдор Хотим, чтобы успокоилась душа его с миром». Егерь растерянно уставился на мужичка. Ожидал он чего угодно, от слёзных просьб о помощи до угроз, но мысль о том, что кому-то может настолько сильно потребоваться православный священник, даже не приходила ему в голову. С момента самой первой встречи отец Тихон вел себя скромно и ни на что не претендовал, причастность свою к церкви не скрывал, но и не выпячивал, вопреки расхожему мнению, выделяясь не словами, а делами. Оказавшись прекрасным организатором, он освоился в роли негласного заместителя и егеря, помогая решать массу мелких вопросов и при этом стараясь всегда оставаться в тени. За что обрез? обвинял его в гордыне, подозревал в корыстном умысле, обзывал серым кардиналом и опиумом для народа. Отец Тихон никогда не обижался, лишь кротко и понимающе улыбался в ответ, что, впрочем, не мешало ему при необходимости брать в руки помповое ружье. Острелял священник отменно. Отпускать его к соседям было страшновато, но Отказывать сразу в такой просьбе тоже не хотелось. Мужичок, по всей видимости, не только понял колебания егеря, но и предвидел их заранее. «Не бойся, ничего батюшке не грозит. Заложников оставлю, под охраной отведем, под охраной вернем, и не заметишь, что отсутствовал». Трое молодых парней, по всей видимости, определенные в заложнике, безропотно стояли поодаль, И, казалось, уже готовы были сами связать себе руки. «Мне надо поговорить с отцом Тихоном», — хмуро буркнул егерь. Отец Тихон не сомневался ни секунды. «Ну, «Разумеется, я пойду», — сказал он, поглаживая бороду. «Это не просто мой долг. Пора уже и отношения налаживать. Нельзя долго жить в состоянии вражды с соседями. Всем от этого плохо. Думаю, это ты и сам понимаешь». А у тебя есть отличная возможность взять в оборот заложников покажи им как устроена наша община объясни ради чего мы живем пусть поймут что нами движут не только материальные интересы они молоды если будешь искренним семена твоих слов найдут в их сердцах благодатную почву перво с этими подружимся а затем надо будет их пятнистым делегацию посылать. Пятнистыми вообще не звали людей, устроившихся в группе многоэтажных жилых зданий недалеко от дома, где раньше жил егерь. В отличие от обреза, который не разрешал своим носить яркие камуфляжные куртки, добываемые в охотничьих магазинах, у той группы людей никто на эту тему особо не задумывался, и хорошо заметные пятнистые фигуры наблюдатели замечали практически каждый день. Однако от любых контактов с общиной егеря эти люди, как правило, уклонялись. «Можно даже будет их специально оповестить, что у нас есть кому проводить обряды таинства, крещения, причастия и отпевания», — завершил мысль отец Тихон. Возражать егерь не стал, но в качестве охраны отправил с отцом Тихоном обреза и еще пару крепких мужчин. Заложников, обдумав слова священника, не стал запирать, а повел на экскурсию в тот подъезд, куда одна из рабочих бригад ежедневно таскала тела. Огромное хранилище, забитое спящими людьми, произвело на парней сильное впечатление. Они медленно ходили из квартиры в квартиру вслед за егерем, а он воодушевившись, рассказывал им о том, что не пытался растолковать даже многим из своих людей. «Очень скоро каждая выжившая община почувствует нехватку рабочих рук. Но все станет гораздо серьезнее, когда люди немного придут в себя и задумаются о том, что же делать дальше. Мы стремительно откатились назад в плане технологий, Но заворачиваться в саван и ползти на кладбище не обязательно, поскольку носители знаний и навыков все еще с нами. Это не война, когда выкашиваются кадры. Надо просто подождать и сделать так, чтобы люди, обладающие информацией и знаниями, обязательно выжили, а в дальнейшем получили возможность применять свои умения и обучать других людей. «Я, кажется, понял». — сказал один из парней на вид лет 18 Ты хочешь сказать, что профессионалы разных специальностей сделают твою общину самой крутой? — Нет, я хочу сказать, что это единственный шанс всем нам не скатиться в Средневековье, — пояснил егерь. — Или вы считаете нормой, что люди, которые еще условно вчера были вашими соседями по улице, сегодня стали врагами из соседнего племени? — Ни одна община, будь в ней хоть сто, хоть пятьсот человек, ничего не сможет сделать с естественной деградацией технических навыков и норм социального поведения. Если оставить все как есть, через несколько лет у нас будет помесь феодального и рабовладельческого строя с крохами оружия XXI века. Постоянная война за жалкую порцию плохой еды. Нравится такая перспектива. «Думаешь, еще не поздно?» — хмуро спросил второй заложник, явно постарше и поопытнее первого. «Уверен, что не поздно», — твердо сказал егерь. «Если бы все проснулись разом, вот это была бы катастрофа. Полный крах, без вариантов. Здесь уже сейчас была бы не вялая конкуренция, а самая настоящая бойня. С едой было бы трудно, не исключаю, что дошло бы и до каннибализма». Сотни тысяч людей постарались бы найти спасение в бегстве и погибли бы за пределами города просто потому, что они не приспособлены жить вне благ цивилизации. А зима завершила бы этот жестокий разгром, но, к счастью, пробуждаемся мы постепенно. Это дает шанс на адаптацию. С ним пытались спорить, уточняли детали, старались вникнуть, и вскоре егерь даже забыл, где и с кем совершает обход. Правда, дискуссия прервалась самым неожиданным образом. Один из заложников замер рядом с телом молодого мужчины и вдруг схватил его за руку. С большим трудом удалось его успокоить и выяснить, что люди егеря нашли и принесли к себе его брата. Хм, отличный способ получить настоящего заложника, то ли с восхищением, то ли с укоризной, заметил молчавший до этого парень. Егерь хотел было возразить, но промолчал, пораженный этой идеей. До сих пор ему такой разворот даже не приходил в голову. «Почему бы и нет?» — ответил он после долгой паузы. «Если кто-то придет нас убивать, у нас найдется чем отплатить». Вся троица мгновенно напряглась. Но егерь, как ни в чем не бывало, предложил им подняться по лестнице на самый верх. Выбравшись на крышу, он остановился, давая гостям-заложникам оценить открывшийся вид. Уже несколько дней он поднимался сюда, чтобы посидеть за накрытым столом в одиночестве или в компании с обрезом. Заросший зеленью город с почти неразличимыми с такой высоты следами опустошения и огромная чаша красного неба над головой дарили ни с чем не сравнимый покой, давая возможность немного отрешиться и забыть обо всем на свете. «Смотрите», — сказал он замершим парням, «во что превратился наш город? Какое-то чудо вернуло нас с того света, дало второй шанс. Мы можем построить...» «Ту жизнь, какую захотим, на что мы размениваем отведенное время, на грызню друг с другом. Вон стол, садитесь, обедайте. Когда отец Тихон вернется, за вами придут». Спустившись, он отправил одного из людей наверх присматривать за парнями, сам пошел в подвал, куда уже несколько дней стаскивалось все, хоть отдаленно похожие на приборы. В большом вычищенном помещении, хорошо освещенном десятком больших свечей, взлохмаченный человек бродил вокруг стола, на котором стояли весы. В продуманном беспорядке возвышались разные высоты горки, собранные из детского конструктора. Стройными рядами выселись в специальных стойках мензурки, заполненные разноцветными жидкостями. Человек морщил лоб, шевелил выпеченными губами и, кажется, отсутствовал в этой реальности. «Николай Владимирович», — позвал его егерь, — «вы сейчас на сумасшедшего профессора похожи. Отдохните уже, поешьте нормально». «Здравствуй, Егор». «То есть э, егерь», — поправился Николай Владимирович, с трудом отрывая взгляд от стола. «Никуда не пойду». «В прошлый раз только отошел за чаем, как оно и...» «Тряхнуло!» «Как с генераторами? Не нашлось ничего?» «Увы», — развел руками егерь. «Я уже говорил. Как только найдем и запустим, вы у нас первый клиент. Полсотни ноутбуков подготовили. Хоть один-то заработает». «Вы обещали разрешить мне дойти до желтой стены? Или еще до какого-нибудь феномена?» «Я обещал подумать. Помню». Честно говоря, мне и самому очень хочется вас отправить с группой к реке, чтобы вы попробовали на месте разобраться с тем, что там происходит. Но пока опасно. Я готов пройтись по берегу и до Молоконного. Старик, что пришел позавчера с той стороны, сказал, что там тоже к воде подойти нельзя. Весь полуостров из-за этого практически непроходим. И за ним дальше та же история. Он еще сказал, что его сосед неделю назад... Пытался набрать воды, но не сумел, не выдержал и повесился. Не думая, что он из-за этого повесился, чуть поморщившись, сказал егерь. Скорее, до канале проблемы, что есть у всех. Ночные кошмары и ощущения близкой опасности. Вы-то как? Док говорил, что у вас во сне приступы клаустрофобии бывают. Ерунда. Справлюсь, отмахнулся Николай Владимирович. Кстати, у меня для вас кое-что есть. Удалось более-менее точно установить, сколько именно времени мы провели в анабиозе. Сколько? Достаточно близким к истине можно считать э, э, значение в э, э, в 30 лет, а не 25. И уж точно не 15-20, как вы мне «Сказали сразу после моего хе, пробуждения». «Тридцать», — задумчиво повторил егерь. «Ну ладно, разница невелика». «Насчет доступности воды», — вернулся к прежней теме Николай Владимирович. «Есть у меня одна гипотеза. Абсолютно бездоказательная, так сказать. Умозрительная». Наткнувшись на обреченный взгляд егеря, он смутился продолжил уже совсем другим тоном. Ну, скорее всего, трудности при подходе к воде напрямую связанные с этими желтыми светящимися стенками. Хотя мне больше импонирует слово «мембрана». Я обратил внимание, что у нас на значительном протяжении береговой линии нет ни одной мембраны рядом с водой. «А вот за полуостровом Молоконным такая мембрана есть!» Прошу заметить, она там проходит перпендикулярно береговой линии и уходит в воду. И недалеко от плотинки, вы сами говорили, тоже есть мембрана, уходящая в воду. Можно предположить, что негативное психофизиологическое воздействие от нее распространяется на значительное расстояние по воде. Но доказательств, повторю, никаких разумная гипотеза кивнул егерь получается что у нас едва ли не единственный легкодоступный участок воды скорее всего есть и другие пожал плечами николай владимирович пруд достаточно велик а наблюдаемая плотность распределения мембран слишком низка да и за плотинкой и ниже по течению наверняка есть доступные участки на береговой линии я уже не говорю про шарташ или Нижнее Исецкое водохранилище. Про них мы вообще ничего толком не знаем. Но то, что вы предположили в прошлый раз, скорее всего, окажется верным. Люди в итоге будут собираться именно вблизи доступных и при этом значительных по дебету источников воды. «Самое неприятное», — печально вздохнул егерь, «что за воду люди будут готовы убивать всех. Хорошо, что про наше сокровище...» Еще никто не знает. Что-то мне раньше в голову не приходило. Надо как-то маскировать, что у нас можно не только свободно набирать воду, но и плавать. Хотя пятнистые все равно видели. И сами тоже берут воду неподалеку от нас. — А до института поисковые группы еще не дошли? — с надеждой спросил Николай Владимирович. — Нет, — покачал головой егерь. — Слишком рискованно. «Там пока еще продолжаются бои между двумя общинами. Вот кончатся у них патроны. Попробуем зайти большой группой. Что у вас нового по сейсмической активности?» «Ничего определенного», — виновата признался Николай Владимирович. «Я все это уже раньше говорил и пока могу только повторить. на лицо локальные изменения фундаментальных физических законов». По счастью, каждый раз проявляется это лишь одним способом. То в значительной мере ослабевает сила трения, то возникают гравитационные возмущения. Мы ощущаем их последствия как короткие землетрясения. Я поставил достаточно простых опытов, чтобы оценить величину и длительность этих странных флуктуаций, но мне а решительно не хватает более серьезной аппаратуры. Пока могу лишь сказать, что предсказать очередной толчок или скольжение я не могу. Все происходит случайным образом, да и длится каждый раз разное время. «Это ничем нам не грозит?» — спросил егерь. «Ну, раз до сих пор мы живы...» Хотя, возможен один вариант, при котором все будет очень плохо. Что за вариант? Если ослабление силы трения и гравитационного возмущения произойдут одновременно в одном и том же месте, боюсь, для города это может оказаться покруче ковровой бомбардировки. В глубокой задумчивости... Егерь поднялся из подвала и вышел во двор. Все, что сказал ему Николай Владимирович, он примерно понимал и сам, но причина происходящего по-прежнему была неясна, хотя определенная логическая цепочка начала выстраиваться достаточно отчетливо. Док загородил ему дорогу и терпеливо ждал, пока егерь додумает свои мысли. Можно было и не спрашивать, что понадобилось врачу. Уже который день подряд Виктор напоминал ему про обещание выделить несколько бригад на вынос уцелевшего имущества из больницы. Понимая, что тогда придется решать что-то и со спящими больными, егерь от этого шага всячески увиливал но прекрасно понимал, что так бесконечно продолжаться не может. Тем более, что док ставил один ультиматум за другим. «Я все понимаю», — быстро сказал он, дружески хлопая дока по плечу. «Вот только дозагородимой будет тебе бригада носильщиков. Всегда у тебя много дел. А мне, между прочим, для изучения биологических проявлений этого нашего анабиоза нужны инструменты, материалы» хотя бы простейшее приспособление, — обиженно пробубнил док, но в этот раз не стал привязываться и таскаться следом. Егерь облегченно вздохнул, прошмыгнул в свой кабинет и принялся дописывать список заданий поисковым группам на следующие три дня. Егерь Оксана приоткрыла дверь, но не заглядывала, ждала, пока он отзовется. «Заходи», — разрешил егерь, отрывая взгляд от записей. Община росла с каждым днем, создавая все больше самых разных проблем и задач. Всего неделю назад егерь мог запросто позволить себе выдвинуться на разведку с рейдерской группой, а теперь решение невозможных хозяйственных вопросов отнимало практически все свободное время». «Отец Тихон и обрез вернулись», — сообщила Оксана, показываясь в дверном проеме. «Отлично!» — оживился егерь. «Давай обоих сюда и ужин организуй нам, пожалуйста!» «Они не одни», — сказала Оксана. «С ними пришел человек из той общины и сказал, что хочет с тобой поговорить». «Вот как!» — удивился егерь. «Ну, давай на всех тогда накрывай». Отец Тихон и Обрез выглядели торжественно, словно собирались открывать праздничное мероприятие. Пришедший с ними мужичок, все тот же старый знакомец, напротив смотрел печально и решительно. Он, наконец, соизволил представиться Романычем и сразу перешел к делу. «Ты на меня, егеря это зла не держи!» что хотели, давеча твой дом, к рукам прибрать. Не знали, что тут уже целое племя живет. Думали тех твоих проучить, что раньше тут баловали. «Дело старое», — согласился егерь. «Я уж и забыл про это. Если больше не полезете». «Мне не полезем», — заверил его Романыч. «Без нас найдется кому полезть». «Выяснилось» что до общины Романыча пару дней тому назад добрались вооруженные люди из пресловутого города Уралабурга. Они навязчиво предложили охрану за регулярный налог, который следовало платить раз в три дня оружием, патронами и едой. «Уралабург», — на всякий случай уточнил егерь, — «как они здесь оказались? Там же стена желтая светится поперек проспекта. Раньше пройти сквозь нее у них не получалось, Во — Во-во! Они и то же самое говорили, мрачно глядя в стол, — подтвердил Романович. — Была стена непроходимая, а потом в ней вроде как это э, пятно темное выросло. И вот через это пятно можно теперь ходить туда-сюда насквозь. Вот, стал быть, и пришли, и сказали, что скоро снова придут. — Погоди-ка! — перебил его егерь, внезапно кое-что понимая. Они наткнулись на твоих людей и заложили это все, а потом убили одного из них? Федор немудренно послал их куда подальше, горестно кивнул Романович. Они его ножом в печень. Остальных избили и пообещали вернуться большим отрядом, чтобы всю общину вырезать, если добровольно, не согласимся. Девчонку одну нашу с собой утащили. Вроде как... В наказание. Егерь помолчал, переваривая услышанное. Потом проговорил. «М -м, «За информацию спасибо, тем более, что знаем мы эту шушеру. Но что ты хочешь?» «Э, «Примите нас в свою общину», — просто сказал Романович. «Самим не отбиться. А жить у кого-то в рабстве, оно как-то не хочется». «А у нас, значит, не в рабстве будет», — уточнил егерь. «Твои люди готовы к тому, что мужчины и женщины здесь живут раздельно, к тому, что не будет личных накоплений. Мы работаем во имя общего блага и решаем общие задачи, а права уникальной личности соблюдаются иногда в последнюю очередь. Многим это не нравится». «Про то, как у вас заведено, я от твоих товарищей узнал». «Я от твоих товарищей узнал», — ответил Романович. «И теперь жалею, что давно не предложил союз. Ты пойми, тебе все равно не отсидеться. К тебе следующему придут. Хоть устроено у тебя получше, но все равно маловат силы. А вместе у нас шансы есть». <сосы> «Мне подумать надо», — нахмурился егерь. «Сколько у тебя людей?» «Тридцать семь. Вместе со мной». Позавчера 39 было. — Ты понимаешь, что вам придется переселиться сюда? — Хоть сегодня дам команду перебираться. Где, скажешь, там и сядем. — И будете работать согласно нашим планам, — уточнил ягерь. — Будем, — заверил романыч Мне батюшка твой все объяснил. — Всем сердцем принимай твои планы. И, кажется, понимаю устремления. Но даже если бы совсем ничего не понял, все равно твоя территория, ты и диктуешь условия. И подумай, мы не нахлебники какие-нибудь. Все люди у меня работящие, оружие припас принесем. Все будет в лучшем виде». «Какое оружие?» — поинтересовался обрез. «У нас стволы охотничьи есть, но патронов к ним маловато». «Если к автоматам патроны в запаянных цинках хорошо сохранились, то годных охотничьих нашли просто мизер какой-то». «Так мы сами их делаем», — с гордостью сказал Романович. «Главное, чтоб порох был хорошо упакован». «Вот мы в одном оружейном взяли сразу много банок с порохом. капсули «Здорово!» — восхитился егерь. «Обрез! Отец Тихон! А вы чего молчите, как совесть депутата? Или я один все решать должен?» «Чего тут решать?» — коротко сказал священник. «Спящих берешь, а тут вон живые просятся. Чем они хуже?» «Причин для отказа не вижу», — пожал плечами обрез. «Особенно с учетом появления здесь жадных культяпок Урала-Бурга. Разом усилимся на два десятка крепких мужиков и дюжину красивых девчонок. Романович свою общину как коллекционер собирал. По человечку». «Я помню», — усмехнулся егерь. «Как мы ему мелковаты показались, и как ты хотел его издалека пристрелить. Кто старые помянют, — дружелюбно повторил Романович. Тогда вопрос решен», — заключил егерь. «Мы все равно собирались дом слева занимать. Туда и переселяйтесь. Вот, смотри на карту. Здесь. И давайте сообща думать, как укрепиться, чтобы нас с наскока взять нельзя было».